сластолюбие и похоть, как выразился бы отец Тамбур. Марго, да, с радостью приняла бланш, которой доверилась вмиг и безраздельно, ибо хрупкость и робость молодой женщины были близки ее собственной душе. Эти два создания питали друг дружке ту инстинктивную симпатию, какая с первого же взгляда объединяет больных, коллег и чужаков. Матильда же, напротив, отнеслась к появлению бланш весьма враждебно и открыто демонстрировала свою неприязнь. Она не могла смириться с тем, что другая женщина захватила место ее матери. Один этот факт уже вызывал ее гнев и сопротивление. Как посмел отец жениться вновь? Матильда сочла это подлым предательством, и, считая себя единственной хранительницей памяти покойной, сурово осудила его. Она чувствовала себя оскорбленной в лучших чувствах, тогда как обида эта была попросту болезненно-острой ревностью, которая с тех пор навсегда поселилась в ее сердце тача его изнутри, как червяк яблоко. Отныне девочка обращалась к отцу только на «вы». Кроме того, Матильда никак не могла одобрить нелепый выбор отца. По ее мнению, уродливое клеймо на лице бланш препятствовало не только вступлению в брак, но и какой бы то ни было любви. Это огромное багровое пятно — выглядела жестокой пощечиной судьбы женщине, отвергнутой жизнью. И в данном случае Матильда встала на сторону судьбы. Правда, Бланш и сама разделяла это мнение. Однако впервые она осмелилась переступить свою робкую стыдливость, почерпнув в интересе, которым удостоил ее Виктор Фландрен, Достаточно силы, чтобы стряхнуть с себя унизительный гнет незаконного рождения, безобразного пятна, дядиной суровости и собственного безграничного смирения. А вот именно это родимое пятно, источник стольких горестей бланш и причина отвращения Матильды, в конечном счете и определили решение Виктора Фландрена. Он и сам был отмечен достаточно странным пятном, золотой искрой в глазу и еще более странной тенью, которые вечно привлекали к нему интерес окружающих, чаще всего недобрый. И этого хватило, чтобы он отнесся к уродливому пятну на лице девушки с участливой нежностью. Впрочем, если забыть об этом недостатке, Бланш была довольно привлекательна. Ее каштановые мелковьющиеся волосы, в зависимости от игры света, принимали самые разные оттенки. То осенние листвы, то меда, то спелые ржи. Ровные высокие дуги бровей подчеркивали красивый удлиненный разрез глаз. А глаза у нее были зеленые, то почти прозрачные, то цвета старой бронзы и они менялись не только по прихоти света, но и по настроению их владелицы. При задумчивости или утомлении они светлели, тяготея к бледно-зеленому, и совсем уж блекли точно высохший липовый лист, когда бланш предавалась унынию и привычному чувству вины и стыда. Но стоило ей оживиться, Ощутить вкус к жизни, как зелень глаз, тотчас наливалась изумрудным блеском, и в них сквозили золотистые, голубые или бронзовые искорки. Виктор Фландрен очень скоро научился определять настроение бланш по одному лишь цвету ее глаз, ибо она никогда ни на что не жаловалась и вообще была немногословна. Однако временами на нее нападала внезапная говорливость.